«Бедность как приговор». У меня в блоге несколько лет назад выходила статья о супружеской паре. Там была история о молодой паре, которая получила наследство. Ребята грамотно распределились капиталом, вложили в фондовый рынок и стали получать дивиденды. Комментарии под этой статьей сводились к одной фразе. «А, все понятно. Получили две квартиры по наследству. Тут каждый дурак справится. Дальше читать неинтересно». «Каждый дурак не справится». Более того, подобную ношу не осилит большинство бедных. Такие комментарии пишут те, кто даже при наличии миллиона долларов на счету почти наверняка обеднеет. Люди не понимают, что навык «как оставаться богатым» ничуть не менее сложный, чем навык «как стать богатым». Я бы даже сказал «более сложный». Об этом и поговорим. Как разорился мой отец. Мой отец родился в бедной провинциальной семье. В 70-х годах он перебрался в Москву, поступил на инженера в МАИ. Затем работал в космической промышленности, проект «Буран». После развала Союза он вынужден был заново строить свою карьеру. Папа устроился рабочим на стройке, начинал с самых низов. Затем начал быстро подниматься. Уже через год-полтора они с приятелем основали свою компанию, стали получать первые подряды. В 1998 году его бизнес резко пошел в гору. После взлета папа стал путешествовать по 5-6 раз в год. Останавливался только в пятизвездочных отелях. Обожал рестораны. Покупал премиальные машины, Lexus, BMW — обязательно в полном фарше. Вкладывал деньги в дорогой ремонт, в мебель, все самое лучшее. Помогал всем родственникам, друзьям, вообще никому не отказывал. А в 2008 году его бизнес рухнул. С тех пор он так и не смог восстановиться. Папа был по-настоящему богатым короткий отрезок времени, может быть, 10 лет. От былых успехов у него остались четырехкомнатная квартира и приятные воспоминания. Маловато. Процесс подъема и падения происходил на моих глазах, и я долго анализировал причины. Источник проблем вроде бы понятен. Жизнь на широкую ногу, отсутствие сбережений и так далее, и так далее. Но я не видел сути. Я долгое время не мог найти ответа на вопросы с «почему». Почему он себя так вел? Почему не сберегал? Почему никому не отказывал? И это непростые вопросы. Ответы на них я получил спустя годы. Квадрант богатства и бедности. Представьте себе ось-координат. Перед вами квадрант. Квадрант показывает наше отношение к деньгам, наши ценности. На оси x у нас слева направо сберегаю, трачу. А на оси y снизу вверх получаю, зарабатываю мы видим четыре области, четыре зоны. Первая — «Много зарабатывать и мало тратить» — мышление деятельного человека, созидающего. Вторая — «Много зарабатывать и много тратить» — мышление человека из общества потребления. Третья — «Мало зарабатывать и мало тратить» — мышление советского человека. Четвертая — «Нежелание зарабатывать и расточительность» — мышление аристократа. Отдельно подчеркну, здесь не идет речь о морали. Мы просто выделяем четыре модели отношения к деньгам. Схема позволяет замечать наши слабые стороны и наши бреши. Что я вижу на этом примере? Больше всего денег в двух верхних квадрантах. В левом нижнем квадранте стать богатым и оставаться богатым почти невозможно. В правом нижнем стать богатым можно, например, получить наследство или удачно выскочить замуж или родиться в королевской семье. Но мне этот путь кажется более сложным, почти недостижимым. Тут слишком многое зависит не от меня лично, а от удачи, стечения обстоятельств, каких-то третьих лиц. А еще в этой зоне очень сложно оставаться богатым. Мы все время мигрируем между квадрантами. Например, мой папа воспитывался в зоне «сберегаю-получаю», как и все советские люди — наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Других моделей у нас просто не было. А дальше, когда СССР рухнул, у людей была развилка. Папа пошел в сторону «зарабатываю-трачу». Мне же удалось побывать сразу в трех квадрантах. Я воспитывался в семье с ценностями «сберегаю-получаю», в молодости был короткий период «зарабатываю-трачу», затем этот период сменился на «зарабатываю-сберегаю». Подумайте, в какой зоне вы причисляете себя. Аудит финансовых привычек семьи. Следующий шаг к поиску ответов — это копнуть в историю семьи. Я убежден, и психологи со мной согласны, что корень проблем лежит там. Предлагаю каждому из нас провести аудит финансовых привычек своей семьи и написать ответы на следующие вопросы. Кем работали наши бабушки и дедушки, папа и мамы? Как они зарабатывали? Сколько зарабатывали? Кто в семье зарабатывал, а кто тратил? Кто накапливал и накапливал ли вообще? Были ли в семье богатые? Может быть, тетя, дядя, бабушка или дедушка? Была ли связь между трудом родителей и их зарплатой? Забирали ли у родителей или бабушек деньги, например, власти? Как в семье говорили про деньги? Как относились к ним? С трепетом? Или, может быть, утилитарно? Как именно в семье копили? Матрас, сберкнижка, может быть, дефицитные товары или даже золото? Как в семье передавалось наследство? Кому и по какому принципу? Как ваша семья пережила развал СССР? Как семья пережила денежные реформы и кризисы 90-х годов? Были ли какие-то третьи лица, от которых зависело материальное благосостояние семьи? Были ли в вашей семье какие-то денежные обиды и конфликты? Было ли в семье ощущение несправедливости с точки зрения финансов? Была ли в семье покупка лояльности за деньги? Были ли наказания деньгами? Это очень болезненные вопросы. Уверен, что 99% моих слушателей, и я в их числе такой аудит, не проводили ни разу. Зачем он нам нужен? Наши модели взаимодействия с деньгами тесно связаны с родителями. Мы либо их полностью копируем, например, продолжаем размышлять и действовать как советские люди, либо пытаемся противопоставить что-то. Я так жить никогда не буду, не хочу. Научусь зарабатывать, буду жить на широкую ногу, буду позволять себе все, что хочу, на зло родителям. И тут, как вы понимаете, нас поджидает очень большое число ловушек. «Измени мышление» и «Останься бедным». Зайдите в книжный магазин, найдите там секцию о финансовой грамотности. Вы увидите там очень много с виду полезных книг с рейтингом «5 звезд», с шильдиками «Бестселлер». На обложках будут лозунги «Измени мышление», «Думай и богатей», «Как мыслят миллионеры» и так далее. Люди покупают такие книги, читают их, но остаются бедными. Почему? Потому что схема не работает. Мы сначала становимся богатыми, математически, и только потом мы учимся быть богатыми ментально, и не у всех при этом получается. Еще раз подчеркну, вместо «измени мышление и стань богатым» в жизни происходит так. «Стань богатым и уже потом измени мышление», Это главная ловушка книги о финансовой грамотности. Авторы очень часто ставят телегу впереди лошади. Импринтинг. Что нужно, чтобы вырваться из порочного круга? Либо оказаться в нужной питательной среде, например, родиться в ней или попасть в нее, либо искать другую ролевую модель. Нашим родителям было очень сложно, у них не было образцов для подражания. Все вырвались из левого нижнего квадранта и действовали интуитивно. Отсюда все ошибки при обращении с деньгами. Нашему поколению повезло гораздо больше. В нашем окружении есть и работяги, и аристократы, и транжиры. А еще там есть люди, которые обращаются с деньгами не так, как обращается с ними большинство. Наша задача — заметить такого человека, понять, что у него деньги появляются и, что еще более важно, задерживаются, вцепиться в него мертвой хваткой и копировать его поведение. В этологии и психологии есть даже такой термин, Импринтинг или запечатление. Не знаю, насколько импринтинг применим к психологии денег, но процессы очень похожие. Сложный этап. Импринтинг сильно увеличивает наши шансы разбогатеть, даже если это будет просто слепое копирование. Но вот остаться богатым — задачка посложнее. В какой-то момент мы становимся богатыми математически, повышение по карьерной лестнице, первый бизнес, первый миллион рублей на счету и так далее. Но психологически мы все еще бедняки. Что нам здесь может помочь? Только время и адаптация. Этот этап нашей жизни нужно прожить, переболеть и выработать иммунитет к бедности. Зная одну лишь эту особенность, можно избежать половины ошибок на этом пути. Дал людям 50 миллионов на одну минуту. Давайте представим себе на минуту человека, который выиграл в лотерею или на него упало наследство в миллион долларов, или он продал бизнес за большие деньги. Как он себя будет вести? Впрочем, не надо представлять, мы можем посмотреть. Самый популярный YouTube-канал в мире ведет автор под псевдонимом Мистер Бист. Состояние блогера оценивается в несколько сотен миллионов долларов, а может, уже и за миллиард перевалило. Если зайти на его канал и отсортировать ролики по популярности, то в топе будут такие темы. «Я оплачу все, что вы вместите в этот круг», «Дал людям 1 миллион долларов на одну минуту», «Я продал дом за 1 доллар» и так далее. Посмотрите их от начала и до конца. Оторваться невозможно. Блогер показывает, насколько люди безграмотно обращаются с деньгами и ценностями. Люди тащат в круг или треугольник приставки, телевизоры, мебель и прочий хлам. На канале есть передачи, где лимит не по размеру, а по времени. Например, у вас есть 60 секунд, чтобы вытащить все из ювелирного магазина. И вот люди врываются в магазин, начинают сгребать с полок цацки какие-то и все равно не могут положить в карман больше 50 тысяч долларов. Примерно этим и занимаются люди в реальной жизни, когда видят перед собой первые большие деньги. Даю лайфхак. Я бы на месте участников шоу встал бы в центр круга с телефоном и купил бы в долг акции на несколько десятков миллионов рублей, а потом бы попросил блогера все это оплатить. И мне бы точно хватило 60 секунд. Косплеить богатых. Что еще делают люди, дорвавшись до денег? Они начинают косплеить богатых, то есть подражать им. О, у него машина, значит, и мне так нужно. О, у него большой дом, куплю себе такой же. Они не знают, что большую часть времени богатый человек занят размышлениями о пользе обществу или об извлечении выгоды, о масштабировании. Еще они не знают, что в остальное время он думает о сбережениях и лишь ничтожная часть его времени уходит на потребление. И часто потреблением занимается не он сам, а какие-то другие люди — жена, водитель, повар, няня, прораб и так далее. Бедняк видит лишь верхушку айсберга и думает, что это и есть богатство. На него падают деньги, и он тут же попадает в еще одну ловушку. «Я не бедный». Кстати, а что сами бедняки считают бедностью? Обычно речь идет о сложностях при решении каких-то бытовых проблем. Например, у меня не было нормального жилья, теперь будет здоровенный дом или пятикомнатная квартира. Я не мог себе позволить излишеств в магазине, теперь я шипоголик. Раньше я ездил на маршрутке, и теперь у меня персональная карета за несколько миллионов рублей. Я отдыхал на даче у бабушки и ходил в туалет без удобств. Теперь я буду жить только в дорогих отелях. Что плохого в таком поведении и в таких стремлениях? Ничего, с точки зрения морали, абсолютно ничего, но такому человеку будет в разы сложнее оставаться богатым. Ничего из перечисленного не является богатством. Более того, это полная противоположность богатству. Богатство — это то, что мы не потратили, то, что никто не видит. Количество акций на брокерском счету, монеты, слитки в ячейке, доли в своих бизнесах, объекты коммерческой недвижимости — Нужные связи, доверие и так далее. Всего этого не видно. Купил маме тачку. Еще один пример. Мы его часто наблюдаем в «Светской хронике». Кажется, все началось с Элвиса Пресли. Элвис, дорвавшись до первых денег, подарил маме кадиллак. История очень полюбилась журналистам, поклонникам и другим звездам. Сегодня новости о покупке машины для мамы мы можем наблюдать чуть ли не каждую неделю. Рэпер X подарил маме машину за 10 миллионов рублей. Блогер Н подарил маме огромный Мерседес. Актер З исполнил заветную мечту мамы и купил Роллс-Ройс. Если спросить этих ребят, зачем они это сделали, то мы почти наверняка услышим однотипное «Что за тупой вопрос? Разве не видно? Я очень люблю маму». Еще хочется спросить самих мам, что они будут делать с машинами. При этом я нисколько не сомневаюсь в любви знаменитостей к мамам. Но боюсь, что они обманывают сами себя. Тут явно нарциссический подарок. Я делаю такие подарки, потому что крутой, трачу деньги, чтобы показать, сколько у меня денег. И это легко доказать. Никто не дарит мамам деньги на депозите, никто не дарит маме акции Сбербанка или Газпрома, никто не дарит маме готовый арендный бизнес. Почему? А этим просто нельзя похвастаться. Это сложно сфоткать. Не будешь же выкладывать в запрет запретограмме скриншот брокерского приложения. Из этого просто сложно сделать инфоповод. Что плохого в покупке «Мерседес»? Ничего. Кроме того, что звезда обеднела на 10-15 миллионов рублей и что это приличная часть ее доходов. Как же тут быть? Разделите желание похвастаться с желанием проявить любовь. Все это можно сделать в кабинете у психотерапевта. Цена вопроса 15-20 тысяч рублей. Никто не призывает вас отказываться от хвастовства, насыщения эго и признания. Просто учитесь хвастаться грамотно, например, действиями, делами, а не покупками. Ну а любовь к маме можно проявлять напрямую, целовать ее, обнимать, навещать, писать, то есть вкладывать время. Назло маме. С машинами вообще много забавных историй. Первый пример. Конец 80-х годов, Действие происходит в магазине игрушек, Ребенок стоит с машинкой, рядом мама. Ребенок рыдает, а мать на него кричит и говорит, «Денег у нас на машинку нет». И вот ребенок вырастает, проходит 30 лет. Он приходит в автосалон и покупает себе премиальный автомобиль за 10 миллионов рублей. Цена 2023 года. Возможно, что цены на авто сильно выросли с тех пор. Это траты измести Чем тяжелее человеку приходилось в период бедности, тем больше он будет наслаждаться выпячиванием своего богатства на показ. И это не попытка получить пользу или комфорт от материальных благ. Это попытка излечить социальную рану, которую он получил в юном возрасте. Потребление измести может укорениться на всю нашу жизнь и лишить нас шанса остаться богатым. «Куплю себе маленькому». Еще одна зарисовка. Часто люди маскируют большие траты под видом помощи детям, супруге, родителям и так далее. Но это их собственные хотелки. Я это называю «купить себе маленькому». У себя я тоже периодически замечаю подобные проявления. Парочка зарисовок. Пишет мне знакомый, советуется. Говорит, у сына скоро день рождения, что ему подарить? Мы выбираем между компьютером и металлоискателем. Я его отговариваю от компьютера, потому что он все равно будет играться в игры. Лучше купить металлоискатель». Я отправляю смайлик и пишу ему, что, похоже, металлоискатель нужен больше папе, чем сыну. И папа в ответ улыбается. Еще пример, но с более тяжелыми последствиями. Мама, по психотипу эдакая баба-конь, тащит в одиночку всю семью, растит сына. Периодически она спрашивает у меня совета о финансовой грамотности. «Я даю базовые советы, рекомендую книги». Она слушает, внимательно кивает, а потом начинает делать глупости. Она не замечает, как пробивает огромные дыры в своей кубышке. В ее голове, например, прочно засела идея, что детям нужно море. На самом деле сыну пофигу, ему и в луже хорошо. Мама, скорее всего, не могла себе позволить море каждое лето. А сейчас она каждый год балует себя любимую под видом заботы о сыне. И каждый год с ее счета безвозвратно исчезает круглая сумма – несколько сотен тысяч рублей. Каждый год она лишает себя будущего. На брокерском счету у нее по-прежнему смешные суммы. Деньги жгут ляжку. Двигаемся дальше. Какую максимальную сумму вы держали в своих руках наличными? Лично я примерно 400 тысяч долларов. И меня буквально трясло. Спустя годы мандраж ушел полностью. Я отношусь к деньгам как к чему-то утилитарному. Просто бумага, просто цифры. Но что чувствует человек, которому на счет падает сумма в несколько миллионов рублей первый раз в жизни? Его тоже трясет. Деньги жгут ему ляжку, он хочет поскорее выйти из стресса. Бедный будет стремиться всеми силами потратить крупную сумму на что-то более твердое, как ему кажется. Это будет либо классическая покупка огромного дома, либо тачка — либо покупка какой-нибудь однушки у метро. Я сам был в шкуре этого бедолаги. У меня тоже было желание засейвиться, сохраниться, термины из компьютерных игр, дойти до чекпоинта, чтобы потом не начинать с нуля. А богатый человек может подождать месяц, год или даже два, вообще ничего не делая с наличными. Здесь люди и вляпываются в истории, например, покупают доллары по невыгодному курсу, покупают акции на самых пиках, покупают недвижимость, которую потом сложно продать, и так далее, и так далее. Откуда здесь растут ноги? Опять из семьи. У такого поведения есть определенная история. Часть этой истории связана с советской властью. Я расскажу про это в отдельной главе. Что мы покупаем в кризис? Обратите внимание, как люди себя ведут в кризис. Мы пережили уже серию кризисов. 1998 год, 2008 2014 и 2020, 2022, а поведение плюс минус одно и то же. На рынках паника, бегом скупать автомобили, бегом сметать с полок бытовую технику, бегом парковать деньги в бетоне, потому что у нас перед глазами ролевая модель советских людей. В чем они накапливали и прятали излишки? Норковые шапки, сапоги, джинсы, югославская мебель, люстры и закупка продуктов впрок. Меняются вещи, но ментальность остается. Что же тогда делать? Что надо покупать в кризис? Лично я скупаю активы за бесценок. Акции, доли в бизнесе и так далее. Денежный мешок. Еще один частый кейс, когда люди становятся богатыми, а потом не могут сохранить накопленное. Недавно мне позвонил приятель и попросил совета. «Привет. Я продаю бизнес. На счет прилетит круглая сумма. Что мне с ней делать? Куда вкладывать?» Я говорю, подожди пока с вложениями. Ты начинаешь с конца, с выбора инвентаря. Все это вторично. Есть несколько угроз, с которыми ты будешь сталкиваться на этом этапе. Я назову две самые важные. Первая угроза исходит от твоих друзей, близких и партнеров. Они точно узнают о сделке и обязательно придут к тебе с просьбой дать денег на какой-нибудь проект. Им не интересен твой опыт, твои связи, твои идеи. Они будут воспринимать тебя как денежный мешок. Тут важно как можно скорее спрятать деньги от них и, что еще более важно, от самого себя. Донести им позицию, что «денежки уже чуть-чуть, я их уже разместил в сложных продуктах. Например, купил недвижимость, ее долго продавать, или купил ценные бумаги, не могу продать, потому что попаду на налоги, или разместил на депозитах, не хочу их закрывать, потому что лишусь процентов». И второй момент – ни в коем случае не нужно играть в банк В YouTube сейчас насаждается такой модный термин «серийный предприниматель», когда человек открывает один бизнес за другим. Все его проекты обязательно успешные. В первом проекте он зарабатывает миллион, вынимает деньги и перекладывает во второй, там 10 миллионов. Третий проект, он уже миллиардер. Неокрепшие умы копируют модель поведения миллиардера и пытаются после первого бизнеса вкладываться в следующий. идут во банк Но для открытия следующего бизнеса капитал не нужен. Все мои выстрелившие бизнесы начинались с вложений крошечных сумм. Мы инвестировали только время, навыки и компетенции. А все капиталоемкие бизнесы с треском проваливались. Вспомни, сколько ты вложил в свой первый бизнес, который сейчас продаешь. Почти ничего, да? Скорее всего, только время. Если от тебя требуется зарыть в землю часть капитала, значит, ты просто плохо думал. Если ты избежишь этих двух ошибок, то почти наверняка останешься богатым. Распределение денег по классам активов уже вторично. Разложи их по разным отсекам, как учат в книжках, и просто забудь про них. Иди делать что-то новое или просто отдохни. Контраст и дофамин. Еще одна проблема недавно разбогатевших. В какой-то момент они перестают радоваться росту доходов, но продолжают предаваться тратам, невзирая на удовольствие. У меня запретограмм был раньше полон таких вот ребят. Они думают, что покупки помогают им обрести счастье. Если этого не происходит, то человек с мышлением бедняка думает, что тратил недостаточно, и начинает просто увеличивать свои расходы. Больше тачек в гараже, пентхаус, яхта, может быть даже вертолет персональный. Он начинает конкурировать с друзьями, с соседями и с собой вчерашним. Почему они себя так ведут? И почему рост доходов со временем перестает нас радовать? Вспомните, как вы чувствовали себя, когда получили первую зарплату на своей первой работе. Вспомните вашу первую большую покупку, например, личный автомобиль. Вспомните вашу первую инвестицию. У меня лично был восторг, и это были пиковые переживания. Но со временем они притупились, потому что по мере роста доходов у нас уходит необходимость выбора жертв и стараний. А еще нашему мозгу постоянно нужен дофамин, и наибольший всплеск дофамина происходит на контрасте, Именно он, а не количество гормона, делает нас счастливыми. И с контрастом нужно быть очень аккуратным, потому что он часто заводит нас в тупик. Как тут быть? Неужели отказывать себя в эмоциях? Неужели пытаться блокировать дофамин? Это один из путей. Но я вижу еще один путь — искать эмоции в других местах. Я, например, вкладываюсь в созидание и в исследование мира. Это бесконечный источник радости. Здесь дофаминовый эффект длится намного дольше — Можно получать удовольствие даже от маленького проекта. И главное, здесь сложнее обеднеть, потому что мы тратим время и энергию в первую очередь.